Купцов Сергей Андреевич, лётчик 154-го гвардейского штурмового авиаполка. Последний боевой вылет я сделал 19 февраля 1945 года. После первого боевого вылета меня вызвал командир полка. Полетишь в одной из групп на то место, где был. Обомбили мы железнодорожную станцию в районе Бреслау. Я был недоволен, все пошли после полёта по 100 грамм, а мне лететь. Я сам на вылете не напрашивался, но никогда не отказывался. Был на хорошем счету, занимал должность заместителя командира эскадрильи. Пошли группой четыре или шесть самолетов. В первом вылете я приметил место, проходя которое нас обстреляли зенитки. Во втором вылете, пока на цель шли, оттуда опять огонь. Думаю, ладно, на обратном пути я вам дам. Отбомбились, идем обратно на высоте метров шестьсот. Только я над этим местом развернулся, чтобы посмотреть, где у них батарея, и проштурмовать ее, и тут удар. Самолет пошел в пикирование. Сразу мысли попали. Только я это подумал, как что-то впереди фукнуло, отбросило назад. Глаза закрылись, рот закрылся и меня обсыпало какими-то осколками. Позже я решил, что взорвался передний бензобак, который расположен за приборной доской. Тогда я не понимал этого. Я пытался вернуть самолет в горизонтальное положение. Открываю глаза, чтобы посмотреть, в слепую ты не полетишь. Глаза открыть не могу, все горит. При пожаре единственное спасение – это выброситься с парашютом. Отбросил фонарь двумя руками, расстегнул привязанные ремни, вскочил на ноги и рванул. Но зацепился за край кабины и меня воздухом прижало к фюзеляжу. Я летал в шинели, видимо, она зацепилась. Пока я все это делал, я не дышал, а тут рот открыл, вдохнул горячий воздух и в глазах показалось лицо матери. Успел подумать, что она, наверное, плакать будет, и больше ничего не помню. Очнулся и чувствую, что вокруг меня все мягкое, меня обдувает холодный воздух, и лечу я как будто вверх. Такое ощущение, как будто я спал. Я задал себе вопрос, что со мной. Ответил сам себе: я прыгнул с парашютом. У меня заработало сознание, я сразу за кольцо дернул, но рука соскочила. Тогда я двумя руками нащупал кольцо и выдернул трос. Сразу почувствовал, что парашют стал раскрываться. Ноги мои полетели вниз, я перевернулся, как мне показалось, потом осел на парашюте и при этом потерял один кирзовый сапог. Надо было приготовиться к приземлению. Попытался осмотреться, ничего не вижу, сплошной туман. Я еще подумал, что нахожусь на территории противника и туман поможет мне спрятаться. Я был в таком шоке, что не чувствовал, что обгорел. Приземлился, отстегнул парашют и забрался в канаву, спрятался. Вскоре в эту канаву приполз и мой стрелок. Оказалось, что я-то быстро выскочил, а стрелок Борис замешкался. В какой-то момент он открыл фонарь, привстал из кабины и выдернул кольцо, стоя прямо в кабине. Его выдернуло, и практически в тот же момент самолет упал и взорвался. А он упал на ноги и навзничь. У него болела спина, он ходил после войны с корсетом. Мы спрятались. У меня ощущение, что грудь разрывает. Сил нет, воздуха не хватает. Борис спрашивает, где мы? У немцев. Надо выбираться. Поползли к своим, но так у меня сил не хватало. В глазах пелена. Я второй сапог сбросил, ногам прохладно и вроде мне легче. Вдруг началась такая стрельба, что нельзя голову поднять. Грохот стоял такой, как если молотком по столу бить. Все вокруг рвется, разлетается, кругом осколки. Я даже подумал, что мы на нейтральной территории. Потом, значит, стрельба прекратилась и не успел я ничего подумать, как на канаву нуезжает бронетранспортер, с него соскакивают автоматчики и к нам. Видимо, это расчет зенитной батареи. Обыскали, забрали пистолет. Избивать не избивали, посадили на бронетранспортер. И вдруг я в какой-то момент почувствовал холод. Я же без сапог. По-моему, мне дали мои же сапоги или чьи-то еще. Немножко проехали и нас ссадили. Я подумал, что меня сейчас расстреляют. Но нас привели к какому-то штабу. Здесь у нас забрали документы, посмотрели и обратно вернули. У меня было такое парализованное состояние, я не соображал, что происходит, как будто картину про себя осмотрел, вроде как не со мной это происходит. Посадили нас на машину и повезли. Лицо у меня отекло, губы спеклись, рот не открывался, только маленькая щелочка, через которую кормили. Помню, немец дал кусочек сала. Ночевали в каком-то доме, в нем был еще один штурман по фамилии Дремлюга, спикирующим бомбардировщикам. Я был в полузабытии, а стрелок с ним разговаривал насчет побега. Я еще подумал, что же он так сразу с незнакомым человеком говорит насчет побега. Тут я отключился. Утром поехали дальше, а я уже настолько ослабел, что ходить не мог. Ребятам мне помогали, привезли в офицерский лагерь. Стрелка отправили в другой, он меня нашел уже после войны. В лагере в больничную палату, наверное, положили. Не допрашивали. Я был почти всегда без сознания в бреду. Мне представлялось, что я вернулся, прилетел в полк. Меня там встретили, накормили. Когда приходил в себя, то очень болело сердце. Боль такая, что невозможно терпеть. Так болит, как будто зажали в клещи. Рот открыли и сверлят зубы. Думаешь, хотя бы чуть-чуть отпустило? А потом отключаешься. Ничего не чувствуешь, но остаются картины бреда. Мне мазали лицо каким-то жиром. Потом стал понемногу приходить в себя. Глаза долго не видели, наверное, целый месяц. Лагерь был интернациональным, но все национальности содержались раздельно. В апреле нас группами стали уводить на запад, подальше от линии фронта. По дороге останавливались у немецких крестьян Бауеров. Я еще плохо себя чувствовал, еле шел, отставал от группы, наверное, метров на двадцать пять. Думал, что пристрелят. Помню, в пути летели английские истребители, конвоиры дали команду ложись. Мы легли прямо на дорогу. Я стал бежать от дороги, думаю, какая разница, бежать еще хуже. задрал голову смотрю они начали один за другим пикировать но не стреляют попикировали попикировали и улетели двадцать третьего апреля восстановились на ночлег в каком-то сарае утром мимо нас пошли танки с белыми звездами прибежали бывшие пленные американцы и взяли в плен конвоиров те не сопротивлялись они уже чувствовали что деваться некуда освободили нас из этого сарая мы конечно обрадовались мы пошли дальше и дошли до какого-то городишка В нем жили где-то до середины мая. К нам присоединились и другие военнопленные и угнанные на работу гражданские. Немецкое население вело себя нейтральным. Они боялись вступать с нами в конфликт. Ребята начали лазить по подвалам в поисках еды и спиртного, хотя американцы нас довольно сносно кормили. 9 мая пошел шум, что окончилась война. Все выбежали на улицу, я тоже выбежал. От радости кричали, аплодировали. Закончилась война. Немцы были просто, по-моему, потрясены. Всё время ходили какие-то слухи, что американцы соблазняли вступить в их армию, что нас не будут возвращать на родину. Но где-то в середине мая пришла колонна студебекеров, и нас отвезли в Австрию в расположение наших войск. Там был организован сборный пункт. Жить было негде, пришлось строить землянки. Я чувствовал себя плохо и обратился к охране. Меня положили в лазарет. Там я написал письмо матери в Москву, сообщил, что с такого-то числа был сбит, обгорел. Чтобы не расстраивалось, лицо сживет нормальным. Мать отнесла письмо в московарецкий военкомат, а то ведь оттуда уже похоронка пришла. Ведь моя группа улетела, не увидев мой раскрывшийся парашют. И завтра я нас на поезде отправили в первую Горьковскую стрелковую дивизию, так назывался фильтрационный лагерь где-то на территории Беларуси. Там я узнал, что 23 февраля мне было присвоено название Героя Советского Союза. Это сказали ребята, которые были сбиты после меня и тоже проверку проходили. Я не особо офигирывал это дело, но во время проверки мы писали все, что знали друг про друга, и это естественно всплыло. Поэтому ко мне относились очень хорошо, никаких нажимов не было. Я сам относился к работникам КГБ с большим уважением. Для нас это была героическая профессия. Где-то в августе, когда пришли все ответы на запросы, мне дали шинель с пехотными погонами, какой-то документ и выпустили. Я приехал в полк, а к этому времени весь наш корпус расформировали. Командующий вызвал меня. Вы летчик опытный, но все же сильно пострадавший. Здоровья у вас нет, образование среднее. Предлагаем вам поехать домой. Вот так в 1946 году меня демобилизовали. Приехал в Москву, обратился в военкомат. Там еще раз прошел проверку. В этом же году поступил в Московский энергетический институт. Через год меня вызвали в военкомат и вручили золотую звезду. Интервью Драпкин